а затем выплюнула немного пищи на стол. «Что же ты за ребенок такой?» Внезапно зашлась она в истерике. Ее щеки и лоб по-прежнему были ало красными Настоящий демон из книжки с картинками. Впервые в жизни я видел свою добрую Каури, такой разъяренной. Сердце бешено стучало. Я словно язык проглотил. Понятия не имею.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 Грозный мужской голос. Поединок резко прекратился. Посреди квартиры стоял непонятно откуда взявшийся великан. Поочередно он смерил нас зловещим взглядом. В мгновение мы перестали понимать, что происходит, и молча замерли. — Где деньги? Живо несите сюда! — прорычал человек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 который без лишних церемоний подошел к нему и потянулся к его лицу, скрытому под чулком. «Осторожно!» — вырвалось у меня. «Если он это сделает, в него выстрелят». Однако по необъяснимой причине грабитель целился в него, но на спусковой крючок не нажимал. Пальцы которые дотронулись до чулка у него на лбу, и в этот момент Каори,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 И нажал кнопку вниз, спрятавшуюся за листьями сциндапсуса. По правую руку в конце коридора было окошечко, откуда открывался чудесный вид на Иносиму. Ожидая лифт, я то и дело глядел в него. На небе было не облачко. Стояла омерзительно хорошая погода. Внезапно я почувствовал сильное головокружение. Взглянув на Иносиму, Я воскликнул, не веря собственным глазам. Остров я видел, но металлическая башня с него пропала. Я протер глаза и еще раз посмотрел на Инасиму. Однако башни там определенно не было. В этот момент меня осенило. Я попал в прошлое. Только что я ступил во временной хаос.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 Земная и божественная бомбо, приди! Божество, бродящее в ночи, Где сходятся все пути? Враг света, друг и помощник мрака, Кому по душе пьесей вой и алая кровь, Кто крадется средь мертвецов во прахе над гробей, жаждущие крови, несущие ужас смертным?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 лежали лишь окоченевшие половины тел каори и катори